Глава 13. Сегодня я на работе исключительно потому, что у Вайтхана срочное внеплановое заседание по внешней политике. То есть с представителями Департамента иностранных дел. Это подразделение тоже находится в Равермарк, хотя раньше у них в мире уже было отдельное здание, но, насколько я знаю, после прихода к власти Вайтхана очень многое поменялось. Меня в детали не посвящают, я должна быть на связи и приносить, уносить кофе и воду, если понадоблюсь. Возможно, я бы успела поинтересоваться, в чём дело, но он пришёл за пять минут до начала, и мне оставалось только поздороваться, поскольку со мной поздоровались на ходу. Представители департамента, который ранее был управлением иностранных дел, я сегодня вижу впервые, и они тоже едва на меня смотрят. Никогда появляются в приёмной, Никогда я пополняю закончившиеся запасы воды, то есть переношу ещё с десяток бутылочек на подносе и меняю стаканы. Бен на меня тоже смотрит как на секретаря, и это обидно, особенно после всего, что между нами было и есть. Но я тут же напоминаю себе про своё настроенческое чёрное пламя и заодно о том, что профессионализм никто не отменял. Не станет же он раздевать меня взглядом перед собравшимися, с которыми у него, мягко сказать, не самые лучшие отношения. Департаменту гораздо больше нравилось быть управлением. Я еще не успела ни с кем особенно подружиться, некогда было. Но эту информацию мне сообщила Трин, когда все-таки окончательно передала все дела в первый рабочий день. Сама она, оказывается, уходила в декретный отпуск, решив взять побольше времени для подготовки к родам и к появлению малыша. Ещё она успела рассказать о том, что счастлива замужем уже два с половиной года. И я, в практически свободное время, мне действительно нечего делать сейчас. Никаких отчётов, никакой аналитики. Сижу и размышляю об этом. Каково было бы готовиться к родам рядом с любимым и любящим тебя мужчиной, который ждёт вашего ребёнка так же, как ты? Ещё я думаю про Дага, о том, что надо дойти до отдела кадров и поинтересоваться вакансиями. Но это уже на следующей неделе, сегодня они не работают. А заодно поговорить с Вайтханом о Лизе и обо всём, о чём я хотела. Ещё в голову лезут совершенно неуместные мысли о том длинном столе в его кабинете, за которым сейчас сидят Иртханы, занимающиеся внешней политикой. Эти мысли тоже далеки от рабочих, а я, как никогда раньше, чувствую себя испорченной и ненасытной. У меня словно в крови не только чёрное пламя, но ещё и какой-то перевозбуден — который с каждым днём только усиливается. Что с ним, с этим перевозбудином делать, я не представляю, потому что в присутствии Бена воспламеняюсь как факел. И мне кажется, что это совершенно, абсолютно ненормально. Нет, нормально хотеть мужчину, который тебе нравится. Но ненормально хотеть его всегда, даже в рабочей обстановке. Или нормально. Пока я спорю с собой на эту тему, двери в его кабинет распахиваются. «Кажется, совещание закончилось». Бросаю взгляд на часы. Сейчас обед, как он и обещал. И поднимаюсь, чтобы попрощаться с гостями. А потом убрать всё лишнее из кабинета. Посудой займётся уборщица, но собрать и поставить её в шкафчик для уборки нужно мне. Поэтому, стоит всем посетителям уйти, я направляюсь туда. Бен сидит, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза. Услышав меня, резко их открывает. Так резко, что для меня это как вспышка, как неожиданность. Мгновенная реакция зверя. Наверное, никогда к этому не привыкну. Равно как и к тому, что он дракон. Тем не менее, ставлю поднос на стол и приближаюсь к нему. Всё в порядке? Он смотрит на меня в упор. Совершенно не так, как смотрел вчера, когда мы прощались. Но этот взгляд не идёт ни в какое сравнение с эмоциями, от которых мороз по коже. «Бен говорил, что отменно меня чувствует. Возможно, сейчас я испытываю то же самое. И то, что я испытываю, то, что прокатывается по моей коже, а потом буквально проникает под неё, впитываясь в каждую клеточку моего тела, мне совсем не нравится. Это напряжение, резкость, холод, отчуждённость и звериная хищная ярость. Что-то случилось?» Повторяю вопрос, глядя ему в глаза. Его ноздри неожиданно раздуваются. Характерный жест выдает раздражение раньше, чем меня им полоснуло. Случилось, Аврора. Он кладет руки на стол обманчиво легко. А потом стремительно поднимается. Так стремительно, словно у него в кончиках пальцев мощнейшие рычаги, оттолкнувшие его в мгновение ока. Какого набла ты вчера опять таскалась к Эли Это прозвучало настолько обидно, что я с трудом удержалась от желания запустить в него подносом. И то исключительно потому, что поднос остался на столе за моей спиной. Это же сколько надо действий совершить, чтобы осуществить задуманное. Поэтому я посмотрела ему в глаза и с достоинством ответила. Я не таскалась. Я ходила извиняться за то, что задела его чувства. Как трогательно. Он прищурился. Передо мной ты за задетые чувства не извиняешься. Ты тоже не особо. Не осталась в долгу я. Даже не счёл нужным попросить прощения за то, что вёл себя со мной как со шлюхой. Здесь, в этом самом здании. Вот уж не думала, что меня это до сих пор цепляет. А оказывается, цепляет. И ярости во мне столько, что я спокойно отзеркаливаю его и верну ему сполна. Так, значит, — холодно произносит он. Обманчиво холодно. Обманчиво, потому что сейчас я отчётливо понимаю, да, это работает наше двустороннее чёрное пламя. И его чувства отражаются во мне, как в зеркальной глади воды, под которой сейчас проплывает самое опасное существо нашего мира. Так, подчёркиваю я. Говорить с ним мне совершенно расхотелось, поэтому я разворачиваюсь к подносу и стаканам, которые надо собрать, а заодно и к бутылкам. Их тоже надо собрать, но главное — не думать. Не думать, не думать о мужчине, который стоит у меня за спиной и, по ощущениям, напоминает закованный в панцирь факел. По тем же самым ощущениям, этот факел способен расплавить всё вокруг, в том числе и его хвалённую защищённую комнату, причём на раз, пшик, и готово. Когда всё собрано, на поднос сзади доносится. «Я запрещаю тебе с ним общаться, Аврора». Твоему сыну тоже. Охрана уже проинструктирована. Няня тоже. Во избежание неприятностей тебе говорю это лично. Во избежание неприятностей? Лично? Это он сейчас говорит женщине, у которой поднос со стеклянной посудой. Это чёрное пламя, Аврора. Всего лишь чёрное пламя. Поднос аккуратно возвращается на стол, а я резко разворачиваюсь к нему. Пожалуй, чересчур резко. Но мои занятия балетом и выступления в ресторане даром не прошли. Мне не грозит свернуть ноги на шпильках. Баланс отличный. «Ты ничего не можешь мне запретить, Бен», — отвечаю я. «Мы в свободной стране. Попробуй с ним поговорить и узнаешь». «Я тебя сейчас не узнаю». Невольно повышаю голос. «Что на тебя нашло?» У него в глазах искрит пламя. Или они просто потемнели, я не знаю. В меня же словно впрыснули драконью дозу адреналина, от которой меня начинает потряхивать. Не уверена, что в таком состоянии стоит хвататься за подносы с кучей стекла, пока еще не битого. Что на меня нашло? Так же холодно интересуется он. Возможно, то, что ты отказываешься принять мое предложение и вовсю кокетничаешь с другими мужчинами. Или то, что рассказываешь своему сыну, какой чудесный Реа у которого очень опасная работа. Или, возможно, то, что набиваешь себе цену, отказываясь пойти с ним на ужин. У меня темнеет перед глазами. И отнюдь не потому, что во мне пламя. Хотя, может быть, и поэтому. Я опять не уверена. Точно так же, по твоему мнению, я пришла набивать себе цену сюда, правда? Меня трясёт ещё сильнее. Адреналин в действии. Но мы это уже проходили, нет? То, что я не кокетничаю с мужчинами, которые мне не нравятся. То, что я не пытаюсь кого-то соблазнить. Просто потому что. И, Бен, если ты забыл, мы с тобой всю неделю вместе. И все праздники вместе. Вместе в том самом смысле, от которого даже дети бывают. Не то, чтобы я хотела от тебя детей, но, наверное, это чего-то достоит, да, да? Его лицо становится хищным. «Детей ты хочешь исключительно от неудачников и наблов вроде корида. Это я уже понял». Всё. Это стало последней каплей. Так близко к тому, чтобы запустить в него бутылками, стаканами, а следом и подносом, я ещё не была. Вместо этого я просто говорю. Какое счастье, что я не согласилась выйти за тебя замуж. В груди что-то взрывается, и меня изнутри окатывает пламенем. «Наверное, это примерно такое же чувство, как если бы я проглотила это чёрное пламя наподобие сока из бокала». Что касается двуногого чёрного пламени. Он проходит мимо меня так стремительно, что я едва успеваю вздохнуть. Меня накрывает его силой, его мощью, его запахом. Тем самым знакомым запахом близости, его парфюма и всем, что значит для меня слишком много. Даже сейчас, когда я в ярости. Возбуждение накатывает и отступает волной. И когда я остаюсь в кабинете одна, опускаюсь на стул, чтобы передохнуть. Сейчас я как никогда понимаю, что глупо было винить себя за реакцию на его прикосновение. Те самые, которые я ему припомнила. Это на уровне инстинктов. Это что-то дикое, звериное, не имеющее отношения к женщине, обычному человеку внутри меня, или имеющие Меня раздирает на части от этих чувств, от общей ярости, обиды, от боли. Поэтому я сижу, постукивая пальцами по столу и глубоко дышу до тех пор, пока у меня не получается подняться. Ровно, спокойно вынести этот проклятый поднос и составить всю посуду в шкафчике, а бутылки в ящик, откуда всё отправляется на переработку. Не так я представляла себе возвращение домой. но сегодня опять лечу со своим сопровождением к сыну. Это и хорошо. Похоже, получится погулять вместе. Всё как в старые добрые времена. Правда, не уверена, что сейчас они добрые. Я на Вальцгардов, даже на Ларгайна смотреть не могу спокойно. Получается, они докладывают ему каждый мой шаг. Каждое моё слово. Вчера мы с Ларом говорили наедине, но за дверями стояли вальцгарды. И получается, что... Мне снова хочется что-нибудь разбить, но в салоне флайса бить нечего, разве что нос Лоргайну или его парням. Но до такого я ещё не дошла. Приходится молчать и делать вид, что я устала, хотя, по сути, можно и не делать. Я правда устала. От этой внутренней борьбы, которая идёт во мне каждый день. От того, что произошло в его кабинете. От притяжения чёрного пламени, благодаря которому я даже толком не могу понять. Где начинаются мои чувства, а где его? Где это всего лишь влечение огня, а где? Что-то человеческое, глубокое, сильное. «Мамочка, мамочка, ты вернулась!» Бросается ко мне мое чудо. Я подхватываю сына на руки. «А мы пообедали только что». Отказывается спать. Укоризненно говорит Ния, которая вышла к нам. Но сейчас я даже ее не могу воспринимать спокойно. Именно потому, что за меня её уже проинструктировали. Что она должна делать, с кем она может позволить моему сыну общаться, а с кем нет. При всём при том, что его мать — я. Спасибо. Тем не менее, отзываю сдержанно. Ты свободна. Но мы договаривались, что я сегодня до вечера. Я могла бы объяснить, что обстоятельства изменились, но сейчас просто смотрю на неё так, что нее замолкает и уходит собираться». «Не хочешь спать?» — спрашиваю у сына. Тот быстро-быстро качает головой. «Хорошо. Тогда пойдём гулять». «Ура! Ура! Мы идём гулять!» Лар прыгает на месте, и к нам тут же присоединяется Дрим, который на каком-то животном уровне чувствует его радость. Вот только в отличие от своего хозяина, Дрим никому не диктует, что делать, как жить, и не бросается обидными словами — обжигающими сильнее, чем самое опасное пламя мира. Так, всё. Не хочу больше об этом думать. Не хочу больше думать о нём. С этой мыслью я крепче прижимаю сына к себе и иду переодевать его и переодеваться.